Глава 3. Ты создал столько бесполезных вещей. Несмотря на то, что установка была разработана с помощью предоставленных ею данных, Ринка Кадзира могла лишь пораженно смотреть. В соседней комнате, отделенной толстой стеклянной стеной, стояли два громадных, почти до потолка прямоугольных объекта. Серо-серебристый блеск покрытия из некрашенного алюминия придавал установкам механический вид. Они были намного-намного больше, чем высокотехнологичный медикубойд и несоизмеримо больше, чем нейрошлем. Разумеется, и Имелся и логотип производителя. Точнее, простая английская надпись «Soul Translator» на боку. А выше крупная цифра. На левой машине была цифра 4, на правой — 5. Наконец-то я вижу настоящий транслятор души. Больше 10 секунд Ринка неотрывно смотрела на установки, наконец нахмурилась и прошептала. «4 — это значит четвертая машина, да. А вон та пятая...» Как-то по-другому объяснить цифры было невозможно. Однако других машин в чистой комнате по ту сторону стекла не было. Аринка склонила голову чуть на бок и тут же услышала справа от себя тихий голос, который объяснил. Экспериментальная модель номер один находится в штаб-квартире в Рапонге. Она связана со спутником. Модели 2 и 3 здесь, на океанской черепахе. Но отсюда вы их не увидите, они в нижней шахте. Точнее сказать, последним моделям, 4 и 5, не нашлось места там, и поэтому их поместили сюда, в верхнюю шахту. Эти слова произнес человек, который привел Ринка и Асуну сюда. Это был ни Кикуока, ни Хига, ни старший лейтенант на Канисе и вообще не мужчина. Снежно-белая униформа, облегающая высокую стройную фигуру, туфли на невысоком каблучке, шапочка медсестры на голове. Словом, сиделка. Почему-то Ринка подумала, зачем вообще здесь нужна сиделка, но вспомнила, что здесь все-таки большой корабль, а значит, должен быть медицинский персонал. В том числе и такого рода. Медсестра носила очки без оправы, ее волосы были заплетены в косу. Быстро потюкав пальцами по планшетнику в руке, она протянула его ринку. На дисплее была общая схема океанской черепахи. Кончиком пальца с ровным маникюром медсестра стала показывать на плане и одновременно объяснять. В центре пирамиды находится стабилизирующая труба диаметром 20 метров и длиной 100. Она называется «главная шахта». Эта труба поддерживает все этажи корабля, а ее стены защищают важнейшие помещения. Внутри нее размещены все органы управления кораблем. Хребет проекта «Алисизация». И здесь же находятся четыре установки STL и главный кластер «Световой куб». Ага, это план верхней части, да? А что в нижней? Вся конструкция разделена в средней части на верхнюю и нижнюю половины. Между ними титановая переборка. То, что выше нее, называется верхней шахтой. То, что ниже, соответственно, нижней. Сейчас мы находимся во втором центре управления верхней шахты. У нас его называют субцентр. «Понятно. А первое помещение, куда нас отвели — главный центр управления в нижней шахте. Называется «Главцент», да?» потрясающий точный ответ профессор Кадзира». Улыбнулась медсестра. Аринка неловко улыбнулась в ответ и повернулась влево. Там молча стояла Асуна Юки, положив ладони на стеклянную стену и пристально вглядываясь в машину номер 4 по ту сторону. Точнее, вглядывалась она в паренька, лежащего на кровати рядом с этой машиной». Под белой больничной пижамой к его телу прижималось множество электродов. к левой руке был прикреплен микроинъектор. Все, что выше плеч, было скрыто от глаз установкой stl но Ринка понимала, что это и есть Кадзута кирегая которого Асуна искала. Асуна продолжала неотрывно смотреть на Кирита, не замечая взгляда Ринка. Наконец, ее длинные ресницы опустились, и она что-то еле слышно прошептала. В уголках глаз родились крохотные капельки и задрожали, грозя в любой момент сорваться. а Ринка очень хотелось как-то утешить Находящуюся в таком состоянии Асуну Но прежде чем она успела что-то сказать Все хорошо, Асуна-сан Киригая-кун непременно поправится Эти слова с ноткой удивления в голосе Произнесла медсестра в очках Потом она подошла к Асуне А Ринка пришлось сделать шаг назад И потянулась рукой к плечу девушки Однако Асуна резко развернулась всем телом Будто избегая прикосновения Истерев слезы кончиками пальцев Ответила почему-то чуть вызывающим тоном «Ну, разумеется. Но почему вы здесь, Аки-сан?» «А? Вы что, знакомы?» «Недоуменно спросила Аринка, и Асона кивнула». «Да, Аки-сан — медсестра в больнице Тиёдаку. А вот что эта женщина делает в океане за островами Идзу, я не знаю. Разумеется, я здесь, чтобы заботиться о Кирига и Куни». «Так где вы работаете на самом деле? Или вы как Кикуока-сан, только маскируетесь под медсестру?» Медсестра по фамилии Аки невозмутимо выдержала пристальный взгляд Асуны. Потом, чуть улыбнувшись, расслабила плечи. «Ну что вы, я не как тот дядюшка. Я настоящая медсестра. У меня диплом национального образца. Однако институт, который я закончила, называется «Главная токийская академия медсестер сил самообороны». «Охотно верится». Кивнула Асуна. Ринка тут же спросила. «Ну, а я ничего не понимаю. Кто, в конце концов, это Аки-сан?» «Настоящая медсестра, по-видимому, но не только», — ответила Асуна и, повернувшись к Ринка, быстро стала объяснять. «Если она закончила Академию медсестер при силах самообороны, она и работать должна в госпитале сил самообороны. Однако во время происшествия с САО Аки-сан работала в больнице Тиёда Это означает, что её туда устроил Кикоока-сан. Я права?» «Потрясающе точный ответ, Асуна-сан». С улыбкой повторила медсестра Аки тоже что раньше сказала, обращаясь к Ринка. Асуна продолжала сверлить взглядом высокую и стройную медсестру, потом, наконец, ужалила снова. «Есть еще кое-что. Я тут прочла недавно, что все, кто поступает в Академию медсестер при силах самообороны, с армейской точки зрения ничем не отличаются от курсантов других военных академий. Раз так Аки-сан не только медсестра, но и... Медсестра Аки сделала жест правой рукой, будто говоря Асуне «можешь не продолжать». Затем поднесла руку к голове и отдала честь. «Сержант второго класса Нацки Аки, ответственная за поддержание жизни Кирига и Куна». «Как-то так». Медсестра, она же сержант сил самообороны, победно подмигнула. Асуна с сомнением смотрела ей в лицо, потом, наконец, вздохнула и опустила голову. «Приятно познакомиться». Она вновь отвернулась к установке stl номер 4, отделённой от неё стеклянной стеной, и жадно вгляделась в юношу на трёхметровой гелевой кровати. «Ты обязательно должен вернуться, Кирита-кун!» Прошептала она, и слёзы всё-таки закапали с глаз. Медсестра Аки веско кивнула и на этот раз положила левую руку Асуни на плечо. Ну, конечно. Даже сейчас пульсвет Киритакуна активно работает, участвует в лечебном процессе. Нейронная сеть уже успешно восстановлена, и он совсем скоро придёт в себя. И ещё, этот паренёк ведь и есть герой, прошедший САУ, верно? От этих слов грудь Ринка прострелила острой больё. Она сделала глубокий вдох, сглотнула и, встав рядом с Асуной, тоже принялась вглядываться в громадную установку за стеклом.